Глава 4. Дверь была заперта. Свет не горел даже в коридорчике, где мы обычно его не выключаем. И внутри держалась прохлада. Я включила нагреватели для масел и полотенец, зажгла ароматические свечи. Первого клиента я ждала лишь в половине одиннадцатого, а Элоди — в половине двенадцатого. Это означает, что, когда я выходила, она еще дрыхла. В десять минут двенадцатого выскочит из дому, а потом будет извиняться с милой улыбкой и приятным французским акцентом. Так у нее начинался день. Элоди — одна из немногих, ради кого я готова на все, Особенно теперь, когда она ждала ребенка. О своей беременности Элоди узнала через два дня после того, как ее муж ступил на пыльную землю Афганистана. У нас такое происходит сплошь и рядом. Так было у моих родителей, у Элоди. «Здесь всякий допускает такую возможность. И не просто возможность, скорее неизбежность. Если ты замужем за военным, я отогнала ненужные мысли. Хорошо бы включить музыку. Тишина меня раздражала. Недавно я убедила Мали, что во время работы лучше включать более подходящую музыку. Я уже не могла часами слушать все эти релаксационные мелодии. Ничто мне так не мешало, как усыпляющее журчание водопада или шелест волн». Да еще и дремоту нагоняла. Песня на iPad развеяла мою сонную задумчивость. и Я включила компьютер на стойке в приёмной. Минуты через две вошла Мали, с трудом удерживая в крошечных ручках два огромных пакета. «Что случилось?» — спросила она, когда я стала забирать пакеты. «Ничего? Ну, в смысле, привет. Карина, как дела?» Я рассмеялась и пошла в заднюю комнату. Еда в пакетах пахла очень вкусно. «Ни у кого я не пробовала такой вкусной тайской еды, как у Мали. Она готовила и для нас с Элоди. Баловала пять дней в неделю. Авокадик. Так Элоди называла того, кто вырастал у нее в животе. Желал исключительно острой пряной лапши. Ему хотелось базилика. С самого начала беременности Элоди вытаскивала его из лапши и жадно поедала. Дети порой заставляют делать странные вещи. «Карина», — с улыбкой сказала Мали. «Как у тебя дела? Ты грустная?» Вот такая была Мали. «В чем дело? Или ты грустная?» Что думала, то и говорила. «Да нет, я в порядке. Не накрасилась сегодня». Я закатила глаза, а она ткнула меня пальцем в щеку. «Не только», — возразила она. «Да, не только». Но я не грустила. Просто мне не нравилось, что моя маска оказалась для Мали слишком прозрачной. «Совсем не нравилось».